Глава 94. Аксель. Леи не было дома, когда я вернулся из магазина. Складывая покупки в холодильник, я вспомнил, что в тот день она должна была встретиться со Скарлетт и другими художниками, чтобы поговорить о выставке, которую они устраивали в выходные в небольшой галерее. И не знаю почему, но я поднялся в студию, чтобы посмотреть, чем она там занимается. В первые несколько недель я видел, как она перегружена — и старался пореже беспокоить ее, чтобы дать ей пространство. Я посмотрел на картины, над которыми она работала. Это было нечто новое, но мне понравилось. Одинокая парижская улица, карнизы и крыши зданий тают, словно сделаны из воды. Снег плещется на каждом углу, контрастируя с ощущением тепла и зыбкости. Я уже готовил ужин, когда она вернулась. Положив взятый с собой тетради и портфель, она прошла на кухню и села на один из табуретов, пока я нарезал овощи. Я спросил ее, как она провела день. «Было здорово», — призналась она. «Это другая галерея, более аутентичная, знаешь? Не терпится там выставиться. Будет всего одна картина, но, думаю, что она будет выделяться». Потому что почти у всех художников более современные, более минималистичные работы. И Скарлетт говорит, что там могут быть какие-то важные люди, которые следят за новинками на случай, если кто-нибудь из художников окажется прорывным. Пойдем. Я хочу, чтобы ты посмотрел на картину. Я уже поднимался в студию. И что ты о ней думаешь? Она затаила дыхание. Она хороша. Хаотично. Тебе удалось это передать.